— Ну, ткнет больше, — говорил Захар. — Ну, хорошо, поди, — с нетерпением сказал Илья Ильич. — Я встану, сам найду.